Глава вторая. От отправления до встречи. «Я ведь сказала, что просьба милая, так что, конечно, она милая!» Возмущенная Лепис взмахнула кнутом, и ударенная лошадь недовольно заржала. Конечно, явного возмущения животное не выказывало, но Рорен почувствовал, все же ударили сильно, и вздохнул. «Жестоко ведь так думать, господин Роран. Разве я сделала что-то такое, чтобы сомневаться во мне? Я ведь веду себя, как полагается, жрица, потому ведь такого быть не должно!» Ему не нравилось, что Лепис злится, но он считал реакцию Айви на просьбу девушки вполне обоснованной. Когда знаешь, кто Лепис на самом деле, милую просьбу проглотить не так просто. Конечно, если бы его попросили, он бы смирился и не был так насторожен, но это Роран, и жестоко было бы просить об этом еще кого-то. Лепис попросила Айви сделать нечто простое, это был запрос гильдии авантюристов, потому они выполнили работу под ее контролем. Конечно же, ведь гильдия в данном случае выступает нанимателем, но Ляпис попросила разрешения действовать самостоятельно. Рорен думал, что Айви согласится где-то с 50% вероятностью, но девушка дала согласие довольно легко. Может, потому что поняла, что зря волновалась или по другой причине, но Айви обещала приготовить повозку, связалась с сотрудником в месте назначения и получила заверение, что маршрут можно выбрать самим. «А есть какой-то смысл, что только мы другим маршрутом едем?» Из повозки высунула голову гулы и задала вопрос. Лепис же продолжала ворчать, но вот поняла, что смысла в этом никакого, вздохнула, повернулась к собеседнице и ответила. «Конечно! Не зачем просить то, что не имеет смысла?» «Вот как! Тогда зачем было отказываться от удобной поездки за счет гильдии и ехать самим в дешевой повозке?» Чтобы потом не возникло жалоб, Айви и другие все сразу заготовили и показали средства передвижения, выделенные для задания. Это была очень просторная повозка, Айви объяснила, что она работает за счет маны. Это магический инструмент, добытый из руин, его скопировали с помощью современных технологий, он был быстрый и комфортный, куда лучше обычных повозок. Если бы их производили массово, это изменило бы мир, но по словам Айви, стоимость производства огромная, требуется много редких материалов, и одно обслуживание требует огромных затрат, потому их не так много, чтобы охватить весь континент. Это немного обидно, соглашусь. Лепис интересовала повозка, в которой сочетались технологии гильдии, но все же она не отступилась и покинула город с Ророном и Голой в приготовленной Айви повозке Она была жрицей богознаний, к тому же очень любопытной, потому мужчина удивило то, что она отказалась ехать на той повозке, и теперь он думал, была ли причина, почему она настаивала на другом маршруте. «Если просто, я решила сэкономить время. Та повозка для этого как раз достаточно быстрая». «Ну, она может двигаться со скоростью лошади куда дольше. Даже если передвижение стоит затрат, это инструмент, а не живое существо. На этой повозке не требуется время для отдыха, как было бы с лошадью. Хотя если ехать долго, будет накапливаться тепло, потому останавливаться все же надо, однако преодолеть они смогут куда большее расстояние». Лепис выглядела слегка опечаленной, но от своих слов отказываться не собиралась. «Раз есть способ добраться быстрее, почему бы не воспользоваться им?» «А такой есть?» – задала вопрос Гула, но Рорен сразу же понял, о чем она. «Есть. Все остальные могут добраться до севера, лишь обогнув центральную часть. Но мы можем проехать по кратчайшему маршруту». М? А, то есть ты через земли демонов пройти собралась?» Гула поняла, что за кратчайший маршрут. Вообще не стоило даже думать о том, чтобы пройти через земли демонов, чтобы добраться до севера. Если люди ходят по границе, демоны не пытаются их преследовать или убить, Но если явно вторгнуться, за это уже точно не простят. Но с ними была Лепис. Если они будут с дочерью одного из повелителей демонов, даже если им попытаются помешать демоны, они смогут с ними договориться. Но сократит ли это время? Гула подумала, что если они откажутся от помощи гильдии, то во времени вообще не выиграют. Но Лепис улыбнулась в ответ. «Получится. Потому ей выбрала этот маршрут. Тогда ладно». Повозка, предоставленная Айви, была вполне удобной, но это все еще была обычная конная повозка. Если время прибытия не изменится после отказа от комфортной поездки, значит Лепис сделала неправильный выбор, но теперь Гула думала, действительно ли у девушки получится срезать. «В этот раз мы поедем сразу к горам, окружающим земли демонов, там сменим транспорт и быстро домчимся до центра континента». «До центра континента? Не до севера?» Услышав слова, Лепис переспросил Рорен, А она лишь пожала плечами. И поэтому жесту стало ясно, что девушка выбрала другой маршрут не только из-за удобства и быстроты. «Лепис, смысла что-то скрывать нет? Прости, господин раран, мне запрещено говорить, потому я ничего не могу объяснить». Она извинилась, а Рорен голос скривились. Им было известно, что немногие могли заставить Лепис сделать это. И все они были теми, с кем дело иметь не хотелось. «Хватит шуток, Лепис, ты нас продать собралась?» Нет, это не. Что ты вообще себе напридумывал? Тебе же кто-то серьезно велел нас привести. Я промолчу. Позволь мне промолчать. Девушка отвернулась, а Рорен схватил ее за плечо и попытался развернуть к себе. Она сопротивлялась, а мужчина закричал и прямо в ухо: Какая еще милая просьба! Ничего хорошего в этом точно не было! Так ведь милая девушка попросила! Тут слово милая с просьбой вообще никак не вяжется. А про милую девушку возражать не стал. Рорна и Лепис переговаривались на месте извозчика, они тянули поводья, из-за чего повозку начала заносить в стороны. Из-за тряски из окна повозки высунулась гула, она посмотрела на парочку, присоединяясь к разговору. «Если буду отрицать, быть в войне!» «Раз не отрицает, значит, это правда!» Они оба ответили, а потом замолчали. Лошадь, которую больше не тянули, сама выровнялась и прямо шла по дороге, но тут Лепис стала снова тянуть поводья, И с улыбкой принялась пихать Рорена. «О! О!» «А? А?» «Чтобы не случилась война, ты не можешь этого отрицать? Могу ли я считать это твоим мнением?» «Такого никто не говорил». «Тогда что значили твои слова?» Они снова стали спорить, а задачная лошадь замотала головой. Раньше животное уводило влево-вправо, но, похоже, благодаря приобретенному опыту лошадь шла прямо и повозку не трясла. «Ну-ка, Лепис, хватит уже буянить! Прекрати поводить тягать туда-сюда!» Повозку все куда-то заносит. Это отличная лошадь, полученная от гильдии, так что все в порядке. Даже без кучера она может сама вернуться в конюшню в кафе. Жутковатая повозка получается. Если внутри никого не будет, лошадь вернется в кафе. Лошадь и правда умная, но, как и сказал Роран, повозка без кучера и пассажиров будет смотреться жутко. Как только мы доберемся до гор, сможем оставить ее и пересесть на другой транспорт. Да еще поездочка. Раз ты ничего не хочешь объяснять. «Думаешь, мы поедем? Если лошадь и сама может вернуться в город, к сожалению, лошадь вернется только если повозка пуста». Лепис выглядела победоносно, а Роран лишь скрижетал зубами. Наблюдавшая за ними Гула поняла, что понадобится еще время, пока они успокоятся, и вернулась в повозку. Будучи совсем одна, женщина закрыла глаза и решила вздремнуть.